Эпилог. Е. В. Как только стихии вышли из потайного хода комнаты, на меня сразу обрушилась череда картинок из будущего. Вперед из толпы бессмертных выходят молодые мужчина и женщина. Они настолько похожи друг на друга, что, впервые увидев их, можно подумать, что они близнецы. Король Рэй стоит на шаг впереди сестры и жестким взглядом смотрит вперед. А Лахесис стоит чуть позади, и ее губы кривит усмешка. Двое четырехлетних мальчиков толкают в колыбель спящих девочек-близняшек шоколад. Лана в комнате бунтарщиц бросает кинжалы Последний не попадает в цель. Пол столовой в крови, повсюду кучи окровавленных тел, похожих на сломанных кукол, которыми наигрались дети. Никита наводит на феру пистолет. Матвей на чердаке своего дома перебирает старые фотографии. Гора книг «Легенды 671-го училища», «Четыре стихии», под авторством Дмитрия Покровского, Лианы Зайцевой и Анастасии Земляной движется по дорожке в сторону печи, в которой полыхает огонь. Лиса и Рома сидят на снегу, и парень протягивает девушке голубой платок. Никита в тюрьме поземного мира. Андрей и Джен перед алтарем имени. Кирилл, Матвей и Лера заходят в комнату, в которой никого не было больше 20 лет. На косяке на уровне роста ребенка, а не взрослого человека, выведена Лана. В комнате темной пахнет сыростью, Лера переступает с одной ноги на другую, половицы скрипят, а потом на весь дом разносится крик мышь. Высокий черноволосый мужчина с красивыми глазами пронзает тело Кораны мечом. Влад безжалостно вырывает мне глаза. Лана и Дима стоят около гроба из темного дерева. Лиана высаживает живые цветы на свежую могилу, вытирая грязными руками слезы. На памятнике значится, Елена Игоревна Волынская, 1995-2016 годы. Любимая дочь, сестра, возлюбленная подруга. Позади нее стоят Кристина и маленькая Леся Покровская. Пятидесятилетний Рома обнимает темноволосую беременную женщину. Босоногая Кристина Белянина – Со сломанной рукой спускается по лестнице жилого корпуса. Дима, сидя на кухне Никиты, разворачивает смятое приглашение на собственную свадьбу. Лиана кланяется королю Рею. Принц перелистывает страницы дневника Джен. Видения прекратились так же быстро, как и начались. Очнулась я на полу. Рядом валялся недопитый коктейль и туфли на высокой шпильке. Окинув это все безразличным взглядом, я осмотрелась, начиная трезветь. Самой яркой картинкой оставалась та, где мне вырывают глаза. Как? Как так? Я сидела в круглом зале стихий, а вокруг царил хаос. Толпа девчонок визжала, подпрыгивая на месте. Мой замутненный спиртным разум предположил, что в центре этой кучи женских тел наверняка находится трезубец. Постепенно ученики разбрелись кто куда, и свежий воздух добрался до меня. Я попробовала встать, как вдруг зазвонил телефон. Я обессиленно опустилась на пол и подогнула под себя ноги. Достать телефон оказалось не такой простой задачей. Пальцы путались в подвесках на сумочке и многочисленных замочках. В конце концов серебристый гаджет оказался в руке, и я посмотрела на экран. «Сверкающее счастье», — гласила надпись, предупреждающая меня о звонящем. «Привет, золотая девочка!» Мои губы сами собой расплылись в радостной улыбке. «С Новым годом!» – прокричал детский голос в трубке. «С новым счастьем, дорогая!» Договорить мне не дали, потому что на том конце трубки раздалось довольное щебетание малышки. «Мне мама пони подарила, большого прибольшого Он такой мягкий-мягкий!» И разговаривает. Мама сказала, что он прилетел из второго мира. Представляешь? Здорово, подтвердила я. А еще к нам приходили Дед Мороз со Снегурочкой. Мы танцевали и пели. Было так классно. Только тебя не было. Ты когда приедешь? Постараюсь на выходных счастье. Может, даже завтра забегу. Только ненадолго. Будет классно. Мы с мамой пятого числа поедем... Театр на представление. Пойдешь с нами? Постараюсь, вздохнула я. Голова снова начала раскалываться. Позови, пожалуйста, маму. В трубке послышался топот маленьких ножек, а потом громкая Мама, тетушка, судьба тебя зовет. Затем последовали мерные шаги и строгий женский голос. Сколько раз повторять? Не зови ее так. «Но так круче!» — ответила ей девочка, а потом передала матери трубку. «Елизавета Вольская, слушаю!» — по форме ответила подруга, а потом опомнилась и рассмеялась. «Прости, кажется, я схожу с ума с этим советом!» «Вообще не понимаю, что ты там забыла, Светик!» — покачала я головой, растягивая гласные. «Пьяная?» Неодобрительно поинтересовалась подруга. Я утвердительно зевнула, вытягивая ноги вперед. Как раз в это время в круглый зал стихий вбежали замерзшие Покровские и Зайцева. И, стуча зубами, обнимая себя руками и еле передвигая ноги, двинулись в сторону столовой. «Неужели все опять провалилось?» «Не-а», — протянула я. Все в норме, но надо созвать вершину. Проявились события, о которых раньше я не догадывалась. И какие же? Это не телефонный разговор. При встрече расскажу. Пообещала я. Кстати, Света, с Новым Годом. Подруга рассмеялась. Думаю тебя с этим праздником поздравлять бесполезно. Да, лучше не напоминай о моем возрасте. Усмехнулась я пытаясь собрать свои вещи, то есть сумочку, туфли и бокал. Всё выпадало из рук. — Ладно, пока просплюсь и позвоню еще раз. Подруга тяжело вздохнула и, попрощавшись, положила трубку. Я снова выронила из рук туфли и бокал и принялась за возвращение телефона в сумку. В конце концов я убрала его снова собрала все свои вещи и постаралась подняться. Это оказалось сложнее, чем в трезвом состоянии. Ноги разъезжались, платье задиралось, а когда я пыталась его поправить, из рук обязательно что-нибудь выпадало. — Что, совсем плохо? — заботливый и в то же время насмешливый голос. И снова он. Владислав Исупов. Как же я жду, когда эти глаза будут смотреть на меня с любовью. И в конце этой истории его фамилия обязательно станет моей. Е и. Неплохо? О, Владик, протянула я. Он нахмурился, но практически сразу усмехнулся и протянул мне руку. — Не называй меня так. Давай помогу. Пьяница. Конец первой книги